Глава двадцать вторая я прижал ладони к лицу. Просыпаться с дикой головной болью мне уже случалось, и не раз. Но чувство унижения к этому примешивалось, пожалуй, впервые. Кое-как перевалившись на бок, я осторожно ощупал затылок. Пальцы тут же наткнулись на здоровенную шишку, покрытую слипшимися заскоруслыми волосами. Кто-то крепко приложил меня, доставая из багажника. То ли прикладом, то ли рукоятью пистолета, не иначе. И силы у него оказалось достаточно, чтобы я отключился. Насколько? Я мог управляться на полу и пять минут, и несколько часов. А если меня потом еще и обработали магией, все сутки. Вокруг было темно, хоть глаз выколи. Ни малейшего намека на лампочку огонь, или хотя бы окно. Только густая вязкая чернота. Вязкая и непроглядная. На мгновение я даже испугался, что ослеп. Но глаза как будто остались на месте и смотрели как положено, просто ничего не видели. Ладно, даже если зрение у меня отобрали вместе с даром, остальные четыре чувства пока еще на месте. Голова все еще раскалывалась, но в целом я чувствовал себя уже почти сносно, так что оставалось только кое-как подняться и вслепую исследовать своё обиталище. Оказалось оно довольно компактным, до низкого потолка я достал рукой, даже не подпрыгивая, пальцы коснулись грубоватой поверхности, то ли кирпича, то ли камня, холодного на ощупь и как будто чуть влажного, похоже, меня посадили в подвал. Выставив руки, я двинулся вперед и через несколько шагов уперся в стену, тоже каменную, как и потолок. Так себе хоромы. Сыро, холодно, темно, никакой магии, да еще и тесно. Осторожно переступая, я прошелся вдоль стены, скользя по ней ладонью. Едва не врезался лбом свод потолка. Похоже, здесь он снижался чуть ли не до высоты примерно мне по плечо. В нише стояло что-то деревянное. Кажется, какие-то бочки или коробки, кое-как прикрытые сверху грубой тканью. Дальше дороги не было. Так что я повернул и шагнул направо. Снова стена, снова камни под пальцами. И вдруг он сменился чем-то другим. Не таким холодным, гладким, не отполированным, конечно, но будто покрытым лаком. Да, похоже на то. Дверь? Потратив примерно полминуты, я отыскал сначала здоровенную петлю, где-то на уровне плеча, а потом и ручку. Простую скобу, вбиту прямо в доски. Толстые, явно прочные, нет отпереть, не сломать. Баловой или кладенцоб, я бы вскрыл эту преграду на раз-два. Но, увы, маги мне не оставили. Не знаю, где спрятали глушилку, но работала она исправно. Пришлось полагаться только на собственный разум, И спустя еще минуту мне наконец повезло. Примерно в полуметре от двери пальцы наткнулись на что-то похожее на витой провод. Пробежавшись пальцами вниз, я нащупал выключатель и с некоторым опасением щелкнула, и прямо перед глазами вспыхнул свет. Лампочка оказалась сразу над дверью, чуть ли не на уровне глаз, и голова снова взорвалась болью. Зато теперь я хотя бы мог видеть. Помещение, где меня заперли, оказалось не таким уж и большим, но и не крохотным. Окон нет, всего одна дверь массивная из темного древа на громоздких ржавых петлях. Провод и выключатель смотрелись относительно новыми, но само здание явно было построено давно, скорее всего, еще в прошлом веке. Меня заперли в подвале, точнее, в винном погребе, судя по бочкам и пыльным бутылкам на полке у дальней стены. Но теперь все это превратилось во что-то вроде тюремной камеры. Была даже деревянная кровать, узко покосившаяся, с растрескавшимися краями, Пружины кое-где-то рычали из матраса наружу, так что ложиться туда в здравом уме никто бы не стал, наверное. Бурые засохшие пятна на светлой ткани явно намекали, что я здесь не первый. Куда же меня посадили? В старинную усадьбу, где-нибудь на окраине города или того дальше? А может, в одной из легендарных подземелья прямо в центре? Даже не донесли до кровати, швырнули на пол, сволочи. Бежать некуда, без магии нечего и думать сломать толстые кирпичные стены. А петли на двери, хоть и ржавые, все таки достаточно прочные. Их не согнуть, не сбить деревянным ящиком и уж тем более не вырвать. Замка нет вообще, похоже, заперто снаружи на самый обычный засов. Открывается внутрь, значит, можно попробовать просунуть дощечку или гвоздь, подцепить. «Э, ты там! А ну отойди назад! Зубы повышибай!» Грубый голос донёсся прямо из-за двери. Меня сторожили и сторожили, судя по всему, весьма тщательно если уж услышали, как я осторожно ковыряюсь петлями и запором. «Зубы?» — успехнулся я. «Так заходи, любезный, милости прошу». Похоже, предложение застигло моего тюремщика врасплох. Я тоже услышал, как он сердито сопит перед тем, как огрызнуться. «Ага, нашел дурака. Кому сказано, сиди тихо, Это то жрать не получишь». «Жрать? Отлично. Значит, убивать меня пока не собираются. Перевозить куда-то еще похоже, тоже». Дед с Андреем Георгиевичем наверняка уже ищут меня, подняв на ноги всех, кого можно. И полицию, и даже Багратиона. Но это может занять сколько угодно времени. И магические метки со следящими заклятиями не помогут. Глушилка сорезала любую магию, и даже если я каким-то чудом выйду из этого каземата, то выйду без дедовых сигналок. «Эй, любезный!» Я пнул дверь на скомбатинка. «Слышишь меня?» Нет ответа. Впрочем, это уж точно не повод молчать. «Знаю, что слышишь», — продолжил я. «Золотых гор предлагать не буду. Но ты вот о чем подумай, любезный. Рано или поздно вас тут все равно накроют. Не сегодня, так завтра. Ты хоть представляешь, что сделает мой дед?» Эффектная пауза. Вряд ли человек за дверью может не знать, кого ему приходится охранять. А значит, наверняка догадывается, чем все закончится, если здесь появится целая армия безопасников рода Горчаковых во главе с одаренным второго магического класса очень-очень недовольным одарённым. «А сделает он вот что, любезный!» Я привалился к стене плечом. «Сначала сдерет с тебя шкуру, целиком, одним куском, потом заставит ее сожрать, а потом проделает все то же самое со всеми твоими родственниками». Я легонько постучал по двери. «Слышишь, любезный, со всеми, с мамой, папой, дедушками, бабушками, братиками и сестричками, с женой, с детишками. У тебя же есть дети, любезный?» «Пасть закрой!» – буркнули из-за двери. «Не на того напал, не запугаешь». «Так что ж тебя запугивать, любезный?» – я демонстративно вздохнул. «Думаешь, мне самому охота, чтобы столько людей в расход пустили? Даже жалко будет. Но если ты сейчас...» «А ну захлопнись!» В дверь с той стороны врезалось что-то увесистое и твердое, Похоже, приклад от винтовки или ружья. Кого бы ни отрядили меня охранять, терпением он явно не отличался. «Скажи спасибо, что тебя велено не трогать», – проворчал он. «А то бы позвало ребят. Все кости бы переломались за такие разговоры». И еще немного полезной информации. Я нужен живым. И в здании, чем бы оно ни было, и ещё несколько человек. Минимум двое. Максимум. Впрочем, какая разница? С этим бы разобраться для начала». «Нет, так я ничего не добьюсь». В лучшем случае доведу мужика за дверью настолько, что он действительно притащит сюда еще парочку человек, чтобы как следует настучать мне по ребрам. Конечно, для этого им придется отпереть дверь, и я вполне могу успеть покромсать одного горлышком от бутылки, но на этом все и закончится. Особых иллюзий насчет собственной способности голыми руками одолеть трех или четырех взрослых мужчин я не питал. Но если заманить сюда, в подвал, одного, заставить его подойти поближе, выпустить из рук оружие, убрать за спину а лучше вообще отложить в сторону. Но как? Уж не знаю, какие инструкции оставил своим прихвостным орлов. Наверняка они в курсе, что я куда опаснее, чем можно ожидать от пацана, только перешагнувшую порог совершеннолетия. И даже под глушилкой не рискнут лезть сюда в одиночку. Если только... А вот это может и сработать. Приготовление залили минуты три, не больше. Закончил с розочкой, я поставил на самую середину подвала ящик. Забрался на него и, вытащив из брюк ремень петлёй, пропустил его себе под мышками поверх рубашки. Потом кое-как напелел обратно пинжак, а свободный конец ремня вытянул вверх. Хватило впритык. Не хотелось даже думать, для чего был нужен здоровенный ржавый крюк, торчавший из потолка. Но для моего замысла он годился как нельзя лучше. Прицепив к нему ремень, я осторожно дернул несколько раз, потом потянул чуть сильнее и, в конце концов, всем весом. Кожа едва слышно затрещала, но все таки выдержала. «Отлично». Ждать пришлось недолго, может, час или чуть больше. Когда за дверью раздались шаги, я осторожно вытолкнул ящик у себя из-под ног и повис, уронив голову на грудь. Ремень впился в тело, перехватывая ребра, но ради благого дела можно было и потерпеть. Послышался скрежет засова, и что-то негромко звякнуло. Наверное, посуда. Меня пришли кормить. Инструкции тюремщики соблюдали неукоснительно. Судя по голосам, пришли вдвоем. Сначала в прайме появился ствол, и только потом дверь скрипнула, пропуская в подвал коренастую фигуру. «Ядрен батон, Федька! Князь повесился!» Сработало. и Изо всех сил закатив глаза, я все таки смог разглядеть, как один из сторожей, видимо, тот самый, которого я пытался запугать, поставил винтовку у стены и бросился ко мне. Тот, кого называли Федькой, застыл на месте, и только через несколько мгновений громохнул пол под носом с едой и рванул рядом. «Пора!» Когда крепкие руки подхватили меня, чтобы приподнять, я заехал в в челюсть ботинком, изжав бутылочное горлышко, со всей силы вогнал долины зеленоватый осколок во второго тюремщика. Удар вышел, что надо, мощный, прямой, сверху вниз, четко между ключицей и шеей. На мои пальцы тут же плеснуло что-то горячее, а я уже рывком спрыгивал с крюка, скользнул по чем-то неуклюже выставленным локтем вперед и к винтовке. Выстрелить я никак не успевал, так что просто схватился за стол и с разворота ударил прикладом. Даже без хода вышло неплохо. Федька рухнул как подкошенный, напоследок разбросав по подвалу выбитые зубы. Закреплять успех я не стал, просто выскочил наружу и, развернувшись, запер за собой дверь. И только потом, наконец, выдохнула. Кажется, прошло тихо. Без выстрелов, без криков. Даже сейчас из-за толстых досок доносился только едва слышный хрип. От этих двоих неприятностей ждать уже не приходилось — Но я понятия не имел, сколько их осталось еще. Все еще никакой магии, винтовка с пятью патронами, позади запертый подвал с двумя полутрупами, впереди лестница, а за ней неизвестность. Так себе арифметика, но все же куда лучше, чем было еще каких-то пару минут назад. Стараясь не шуметь, я поднялся наверх, медленно замирая через каждые несколько ступенек, потом прокрался по коридору. Мягкий ковер глушил шаги, но я все равно то и дело останавливался, прислушиваясь. Нет, ничего, тихо. В гостиной за углом не было никого, зато горел свет. Окна я видел только наверху, за лестницей на второй этаж. Тёмные, черные, значит, уже наступила ночь, а то и утро. Если я вообще не провлялся в подвале сутки с лишним. Почти полминуты я топтался, не решаясь идти дальше, но потом все таки заставил себя. Конечно, можно было попробовать двинуть вперед в темноту коридора и оставить трофеи, которые в моей ситуации были, можно сказать, бесценными. Револьвер лежал на столике у кресла, так близко, что я мог бы добраться до него в два прыжка, но куда больше меня манил телефон. Давай, Горчаков! приказал я себе в полголоса. Вдох, выдох, и пошел. У человека нет глаз на затылке, к сожалению. Сейчас я бы не отказался иметь парочку зрительных органов и там, и по бокам, и желательно еще где-нибудь на макушке. Я вертел головой и водил столом винтовки во все стороны. Но физически не мог одновременно просматривать и двери, и коридоры, и лестницу, и выход на второй этаж. Оттуда и прилетело. Стоило мне сделать несколько осторожных мягких шагов по ковру, как наверху раздался негромкий щелчок. Стой, зараза! заорал кто-то. Застрелю! Но угроза такая осталась угрозой. Желание его сиятельства графа Орлова непременно иметь меня в живом виде, снова выручило и подарило драгоценные доли секунды. Громыхнуло со второго этажа, только когда я уже лежал на полу, вы целевую фигуру за перилами наверху. Били явно мимо, для остраски. Судя по зону, выпущенной из пистолета пули, в дребезги разнесла телефон, а вместе с ним и мою надежду на подкрепление и тихий побег. Так что оставалось только драться. Я пальнул, рванул на себя тугой затвор и выстрелил снова. Головорез наверху покачнулся и с жалобным стоном выронил оружие, но ему на помощь жемчались другие. Похоже, его сиятельство оставил караулить меня не самую расторопную и толковую, зато весьма многочисленную охрану. Шаги гремели по коридору, там откуда я пришел. С улицы раздавались приглушенные дверью крики. Оставался всего один путь, такой же сомнительный, как и другие, но на нем я хотя бы уже проложил себе дорогу, начал прокладывать. Одним прыжком махнув до столика, я схватил револьвер и бросился к лестнице. Где-то середина пролета пальнул в окно на первом этаже, наугад, разве что напугать и взлетел наверх. Здесь мне повезло больше. Успел обшарить карманы, прежде чем начали стрелять снизу. Добыча оказалась небогатой. Наган с давно блешим воронением и горостью маслянистых патронов. Впрочем, не так уж плохо. Можно сказать, целый арсенал в нынешнем-то положении. Срезав двумя выстрелами фигуру на лестнице, я нырнул за полуоткрытую дверь и оказался в коридоре. На мое счастье, пустом и достаточно длинном, чтобы вести в другую часть здания, где вполне могла оказаться еще одна лестница вниз. Почти наверняка кто-то поджидал меня и с той стороны, но даже это сейчас казалось лучшим вариантом, чем засесть в любой из комнат, где меня непременно зажмут. Страх, конечно же, никуда не делся, но не сковывал мышцы, а наоборот, будто подстегивал. Я остался без родового дара, без связи, без охраны и почти без оружия. Зато выучка славной пехотной школы все еще была при мне, и не только она. Тот, кого притащили из выжженного желтым солнцем мира, наверняка попадал в переделки и похоже, ему уже приходилось драться вот так, одному против всех, с десятком патронов в кармане. Без путей для бегства, без шансов на победу. А он все равно побеждал, хотя бы потому, что когда-то научился убивать куда лучше других. Когда шум раздался одновременно и впереди, и за спиной, я бросил уже бесполезную винтовку, прижался лопатками к стене и, раскинув руки, выстрелил в обе стороны разом. Ответили только со стороны лестницы, но попали, судя по крикам и ругани, в своих же. Путь снова был свободен, и я побежал дальше, петляя, как заяц. Выбросил опустевший револьвер, кажется британский, и зарядил наган, укрывшись за, кстати, подвернувшимся здоровенным шкафом. И снова бросился в темноту. Метался от стены к стене, отстреливался. Какие-то 20-30 шагов заняли у меня чуть ли не минуту, но цели своей я добился. все таки преодолел смертельную кишку коридора и выбрался в соседнее крыло здания. Довольно большого. Похоже, меня заперли в какой-то старой усадьбе с целым получищем головорезов. Впрочем, я предпочитал думать, что это их заперли со мной. С лестницей повезло. Она оказалась именно там, где я ожидал, да еще и пустой, если не считать лежащую ничком тела. Я подхватил с пола еще один наган и тут же скатился вниз по ступенькам. Дверь, ведущая на улицу, была уже совсем близко. Едва я успел нырнуть за диван, когда она с треском распахнулась мне навстречу. А в следующее мгновение комната превратилась в гремящий и наполненный смертельным свинцом ад. Стреляли со всех сторон разом, разве что кроме той, где укрылся я, зажатый между видавшей виды мебелью и стеной. Пули впивали стены, разносили в дребезги посуды и стёкла, карамсали плоть. «Что?» Съёжившись за изгрызанным металлом диваном и сжимая вспотевшими пальцами револьверы, я все таки постарался прислушаться. И сообразил, что стреляет уже не только в меня, Судя по крикам и пальбе с улицы, сейчас к усадьбе подобралась еще одна группа вооруженных людей. И эта самая группа сейчас выкашивала оставленных охранять меня головорезов. И выкашивала весьма успешно. Секунды растягивались чуть не в вечность, но вряд ли их прошло так уж много, перед тем, как замолкли выстрелы. По гробовой тишине, наполненной пороховым дымом, до да более знакомый лязг затвора трёхлинейки прозвучал чуть ли не громче пальбы. А ударивший полпустая пустая гильза, И вовсе звенело колоколом. Все это казалось обнадеживающим, но, пожалуй, еще и немного зловещим, особенно раздавшийся следом женский голос. Ваше сиятельство, вы живы?